Умиротворение Планета родила разум, но уж очень он получился воинственным. Как только разум планетян достиг умения создавать орудия труда, носящие разум тут же стали делать и оружие для сражений. Пока это были довольно примитивные орудия битв, палицы, копья, луки дострелы, да мечи до ножи. Бились с отчаянием и до победного конца. Раненых добивали тут же, пленных не брали. Это было какое-то неистовство, проклятие, царившее над планетой. Бились везде, на суше и на море, в горах и долинах. Пришла пора новой битвы. Поле было усыпано воинами, с мечами, копьями, луками. Пешие конные воины, прикрываясь щитами, готовились к схватке, горяча коней и самих себя, похваляясь своей удалью, силой и храбростью. Были и такие, кто уговаривал бросить эти зловещие игры. Землиде всем хватит, пошите и сейте, пасите скот, чего еще нужно. К Богу призывали, к совести, к любви, ничто не помогало. Зверь, таившийся где-то, нет-нет, проявлялся, будоража людей, срывая их с полей и уводя от стад. Вот уже много лет пытались помирить их добрые пришельцы с другого мира. Ничего не получалось. Ураганы, наводнения, снегопады сметали построенное и посеянное. Горе объединяло, и тогда работали дружно, отстраивали, пахали, снова сеяли и опять кидались друг на друга, насилуя, грабя и убивая. Это был рок, нависший над планетой. Наивные пришельцы не могли понять этих раздоров, их причину и столь укоренившуюся необходимость. Шли даже на детские запугивания. Гор. Они боятся каких-то драконов, — сказал однажды Тим. Я сидел и слушал старика с огромной бородой. Он пел песни о драконе, который умел летать, дышал огнем, хватал и уносил в горы женщин и воинов. Может, из-за него они такие воинственные? Давайте попробуем напугать их выдуманной ими же сказкой. Может быть, горе объединит их, и они вместе начнут воевать с драконом? Может, хоть это их помирит? Так и сделали. Малый корабль превратили в дракона. Крылья размеренно махали, из длинного горла вырывались снопы пламени, глаза горели бешеным светом, хвост длиною метров пять наводил ужас своим зубчатым гребнем и стальными чешуями, гремевшими, как тысячи ударов мечей. Шум двигателей, усиленный электроникой, стал похож на рычание сотен хищных зверей. Битва была в самом разгаре. И одна воюющая сторона уже была готова добить остатки побежденного неудачника, и вдруг с соседней горы слетело это чудище. Замерли, сражающиеся, стихло поле. Змей приближался, и вот он уже готов схватить зазевавшегося юношу в страхе бежавшего между цепей сражающихся. И тут стрелы посыпались в змея со всех сторон, со всех сторон по нему стали колотить железные мечи, копья, булавы. Бывшие враги отстояли юношу и криком возвестили о своей общей победе. Обиженный змей скрылся за горой, добрые пришельцы обнялись, празднуя свою победу и радуясь завоцарившийся мир. А под горой снова застучали топоры, мечи, сабли, полетели смертельные стрелы, копья рвали, кожаные доспехи. Первым упал только что спасенный юноша со стрелой в груди. Битва закипела с новой силой. Не помогли и соловьи-разбойники, кощеи бессмертные, чудища морские и заморские. Ничто не помогло. Против общего врага шли рядом, бились вместе, а потом опять и опять делили землю, отнимали друг у друга добро, увозили жены дочерей, убивали и калечили друг друга. Давайте попробуем жар-птицу. Пусть она усмирит этот воинствующий народ. Переделали дракона-змея в жар-птицу. Славная получилась птица, добрая и красивая. Взмыла она в небо и полетела над землей. Жаркая битва идет внизу, падают окровавленные воины, плачут жены и дети. Но вот остановилась битва. Один за другим бросали воины оружие. Словно волна мира неслась впереди птицы, застывшие воины слушали, слушали, слушали музыку, несущуюся из чрева красивой птицы. а музыка Неслась и неслась над морями, полями, океанами. С тех пор прекратились войны, а над планетой вечно неслась музыка веселая, порой грустная, но только музыка, а не боевой клич.